Да еще я бдительность потерял и в лошадиное дерьмо своим начищенным сапогом влетел. Конфуз вышел перед дамой. Но ведь только подойдем к стенке. Эти хмыри от нечего делать обязательно привяжутся. Документы у нас, конечно, хорошие, только эта полиция сильно современных ментов напоминает, которые и к столбу доколупаться могут. Почесав репу, решил слегка ускорить события Поделился планом со Светиком. Так и внула, заливисто рассмеялась и игриво шлёпнула по плечу. Глаза у неё, правда, были холодные и совершенно серьёзные. Ну, вот и добрые. Дефилирующей походкой направились к четвёрке блюстителей порядка. Шагов за пять они заметили незваных гостей и прекратили разговор, удивлённо уставившись на борзую парочку. Элегантным движением убрав с губы шелуху, я, приблотнённо растягивая слова, начал разговор здоровеньки булы, господа полицаи!» Самый толстый и, видимо, главный, смерив меня взглядом, соизволил ответить. «Ну, и ты не кашляй. Чё надо? А дозвольте поинтересоваться. Вон в том кинотеатре что за фильм укрутят? А то афишка висит, а я по-германски не разумею. Вы сразу видно, человеки культурные. Магет подскажете?» Полицаи посмотрели в сторону кинотеатра,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 «Какие бёдры! Какой бюст! Ну вы меня разумеете?» Те ещё как понимали и быстро включились в обсуждение феерических форм немецких актрис. Светлана, тем временем обиженно дуясь, стояла носом в объявлении. Потом, достав платочек, начала им обмахиваться, лениво поглядывая по сторонам. «Так, пора закругляться». Быстренько свернув разговор, попрощался с развесёлыми предателями. Только когда уже уходил, толстый меня окликнул «Эй, паря!» и, дождавшись, когда я повернусь, продолжил «Смотри, Мазурик, попадёшься на воровстве, не посмотрю, что ты такой душевный. Мигом в лагерь спроважу». А глазами сука так и сверлит, как будто несколько секунд назад и не хохотал. «Да вы что господин начальник, Сеня Жук всегда был чист перед законом»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 тем более, что подполье в этой дыре нет. Так что с политической стороны я совершенно чист. С уголовной же буду его интересовать, когда он меня на горячем прихватит. Поэтому и отпустили гастролёра, даже документы не проверив, чтобы не вспугнуть раньше времени. Всё равно, мол, никуда не денется. От этих мыслей отвлёк вопрос Светланы. Ты видел, как он на нас смотрел? Видел. Тот ещё волчара. Чуть дырку не провертел. Пялился, как будто опер. А он и есть опер. Я только этого кабана сразу не узнала. Растолстел сильно. Но до войны он точно в милиции работал. Блин. Тебя он узнать не мог? Нет. Мы же не сталкивались раньше. Да и я с той поры очень изменилась. По-новому, глянув на свою напарницу, спросил наугад. Школу перед войной закончила. За год до начала. Мда...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 за поворотом будет разрушенный дом, от него вниз по улице до конца. Интересно, чего это она так вздыхает? Хотя, в общем-то, понятно, в этом месте выросла, а теперь тут опять фрицы с румынами хозяйничают. Причём, когда предложил барышням навестить их родных, живущих здесь, обе отказались, сказав, что родители погибли. Ну, я и не стал копать дальше. Может, и вправду погибли, а может, у них легенда такая девахи с военной разведки, а у них так же, как и у нас, кто есть, кто хрен разберёшь. Скорее всего, она такая же Света, как и я, Сеня. Но город знает хорошо. За поворотом действительно были обломки кирпичной четырёхэтажки, и улица начинала спуск к реке. Одна из стен дома сохранилась, и, проходя мимо неё, Светка как-то мимоходом сказала, «В этом доме мы и жили». «Блин». Выходит, про родителей не легенда. Я только руку её сжал покрепче. А что тут ещё можно сказать? Да и не знал, как эту в сущности ещё соплюху, которая и Крым, и Рым прошла, утешить можно. Нет таких слов. А ещё минут через пять она взглядом показала на деревянный трёхэтажный дом. Квартира номер семь, судя по всему, на третьем этаже должна быть. Интересно, какое окошко?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 «Ваше секретное место, пацаны местные, не разнюхали?» Галка, мотнув головой, отвергло это предположение. «Нас только пятеро про эту пещерку знали. Я, Света и ещё трое мальчишек. Мы здесь, они на фронте. Да и свечку я сама прятала. Найди кто, её бы на месте не было». «Ну, вообще-то логично. Значит, можно спокойно отдыхать». Такую команду и отдал, добавив. Через три часа комендантский час начнётся. А выдвигаться будем в час ночи. Вы, девчата, здесь посидите. Ждёте нас до полтретьего. Не вернёмся, уходите из пещерки и в каких-нибудь развалинах ждите окончания комендантского часа. Поутру идёте на соединение с группой Клима. Ему доложите, что, дескать, спеклись ребята, и сюда можно никого больше не засылать. Приказ ясен? Все синхронно кивнули.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 Поэтому до нужного адреса добрались в полной тишине и без приключений. Только один раз в полисаднике пересидели, пока румынский патруль не прошёл мимо. Позже, нырнув в кусты возле сарая, начали оглядывать тёмные окна. Тихо. Похоже, все спят. Или светомаскировка хорошая. Только вот где нужные нам оконцы? Так, Лёха, ну-ка, осторожненько разнюхай. Куда окна от седьмой квартиры могут выходить? Пучков кивнул и, проскочив вдоль стены, нырнул в подъезд. Через пару минут вернувшись, показал пальцем. Скорее всего, вон то, на торцевой стене, и два сзади. Понятненько. Может, это и глупо, но по-человечески подняться и просто постучать меня ещё днём не тянуло, и предчувствий вроде никаких не было, а вот не хотелось, и всё. Наверное, во всём виновата масса фильмов про шпионов и подпольщиков, которые в детстве пересмотрел.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 Но вот решил зайти через окно. Тем более по случаю тёплой ночи оно гостеприимно раскрыто, а рядом, как по заказу, растёт большой каштан. Приказав лёжке бдеть внизу, сам, скинув сапоги, начал взбираться наверх. Найдя удобную горизонтальную ветку чуть выше оконного проёма, удобно расположился на ней и навострил уши. Минут пять чутко вслушивался, и чем дольше ничего подозрительного не слышал, тем сильнее ругал себя за разыгравшуюся параною «Вот придурок! Не менжевался бы так, то ещё днём, забрав Вилли, уже уходили бы с Климом и его ребятами к месту встреч самолёта. А теперь вишу на дереве, как коала, и ночь нюхаю». Ещё сверчки эти раскрепились. Тряхнув головой, чтобы избавиться от общего умиротворения, навеянного запахами и тишиной, уже приготовился мягко спрыгнуть на подоконник —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 «Всё равно, зря его не проверили». «Курт, ты прекрасно знаешь, сколько у нас людей. Тем более, что Крамаренко с этим супчиком разговаривал. Тот интересовался, какой фильм в офицерском кинотеатре идёт. Да и по поведению на советского шпиона совершенно не похож. Обычная шантропа. Если бы шпионы были похожи на шпионов, наша работа значительно бы упростилась». — Ты, как всегда, прав, но всё равно, как бы там ни было, тот, кто должен собрать документы, мимо этой квартиры не пройдёт. Тут они, видно, закурили, потому что я услышал щелчки зажигалки, и на какое-то время повисло молчание. Потом Курт опять подал голос. — Резидент, не смог соврать. — Ты же сам присутствовал на допросе. Он рассказал и то, что знал, и о чём давно забыл. да действительно Жалко только, что Отто перестарался. Что там врачи насчёт русского говорят? Ничего особо страшного. Как обычно, отбитые почки, сломанные рёбра, выбитые зубы. Дня через три можно будет продолжить. Главные документы успели перехватить. А это уже железный крест. Да ещё и за каждого, кто здесь появится, премия. Фрицы негромко рассмеялись, а я сильно огорчился. Вот козлы.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 в хате засада, в у них, документы тоже. Пучков только кивнул и ответил. «Я это понял, когда машина подъехала. За рулём кто есть?» «Сейчас только водила. Я уже глянул». «Совсем хорошо. Значит, будем брать их старшего. Шофёр твой, начальник мой. И без Мочилова. Может, оба пригодятся». Напарник кивнул и уже было ломанулся в сторону «Опеля». Еле поймать успел. «Ты куда, балбес?» А если его провожать, выйдут? Нет уж. Я так думаю, они накатом приехали. Накатом и уедут. Движок включат только вон там, где улица поворачивает. Вот перед поворотом их и возьмём. А если сразу заведутся? Тогда колёса дырявить будем. Хоть и не хотелось бы. Глушак на месте. Пучков продемонстрировал Вальтер с надетым глушителем. Ну и добр. Пока рысили вниз...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 остановил машину и в темпе потащил труп к обрывистому берегу а я глядя в совершенно круглые и еще мутные глаза генриха без лишних слов сломал ему мизинец одновременно затыкая рот чтоб не очень уж вопил а фриц захлебнулся придушенным криком потому что дополнительно заполучил кулаком в живот генрих у тебя осталось еще девять пальцев на руках и кое что между ног Поэтому не вопи ей, чётко отвечай на вопросы, а то у меня времени мало. Понял? Похоже, не понял. Глаза у него прояснились, но гестаповец был ещё занят собой, то есть внезапными повреждениями руки. Ну, как знаешь. Быстро провёл ту же процедуру с безымянным пальцем. Оу! Только успел, ухватив его за шею, высунуть из машины, как допрашиваемого бурно стошнило.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 но при любом раскладе пыток больше не будет. В самом худшем случае умрёшь быстро и почти безболезненно. «Извините?» Немец, наморщив лоб, растерянно хлопал глазами. А потом, видя, что я жду объяснения его заминки, робко пояснил. «Извините, просто я через слово догадываюсь, что вы говорите». И, глядя на мои сурово нахмуренные брови, торопливо добавил. «Ваш немецкий, конечно, очень хорош»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 «Даже если вы отпустите, то меня же свои расстреляют за помощь русским». «Еще раз, идиот, кто про это узнает? Охрану-то живой мы оставлять не будем». В общем, пока склонял фрица к сотрудничеству, появились ребята. Галка, немного послушав нашу беседу, активно в нее включилась. «Да что с ним говорить? Режь его, сёма. Я про ту лечебницу и сама все знаю. Там от кочегарки можно прямо в подвал больницы попасть».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 А я уж думал, но всё равно молодец. Служу Советскому Союзу. Галчонок, ну что за официоз? Можно было просто, нежно лыбызнуть любимого командира в ответ на похвалу. Галка тряхнула короткой стрижкой и, блеснув улыбкой, ответила. Как-нибудь в следующий раз. Мда, совсем плохой стал. Не хотят молоденькие девчонки со мной целоваться. Тяжело вздохнул и, сделав печальную физиономию, пошёл обратно к машине.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 А двум другим Генрих небрежно демонстрировал свой жетон, после чего патрульные, козырнув, отвязывались. Даже вопросов пространных пассажиров в машине не задавали. Мне тут же захотелось иметь в своём распоряжении подобную железку, поэтому решил, если всё пройдёт хорошо, эту знатную вещицу у гестаповца отобрать. Когда «Опель» подъехал к госпиталю, было без пятнадцати ночи. Часовой у ворот сначала напрягся,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 и теперь, не поднимаясь, разглядывал прибывших, оттопырив разбитую губу. да хорошо над ним постарались. Узкие щёлки заплывших глаз, свёрнутый опухший нос — это только из видимых повреждений. Но пора начинать веселье. Подхватив гестаповца под руку, чтобы не дёргался, выдернул пистолет и в два выстрела вывел охрану из игры. Пук-пук и готово. Хорошая всё-таки вещь — глушитель, а то ножом как-то неэстетично. Резидент при виде такого поворота событий умудрился расширить подбитые глаза почти до нормального состояния. Не выпуская руки пованивающего Генриха, наклонился к нашему разведчику и спросил. «Вилли?» Тот молча кивнул, продолжая пялиться на меня, как на тень отца Гамлета. «А если я предложу 30 рейхсмарок за смычок, вы сможете его найти?»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 Я пихнул ногой ближайшего охранника. «И одевайся». «Эх, здесь моя собственная одежда в шкафу висит. Тем лучше. Давай, давай, в темпе». Пока в вилле кряхтя облачался, я, подойдя к окну и раскрыв его, прищёлкнул языком. Тут же появились Пучков со Светланой. «Принимай груз». Ребята подхватили тяжело перевалившегося через подоконник вилли и шустро поволокли его слабо шевелящую ногами тушку к машине.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 Но вида не подал и выпустил в ночь без проблем. На этот раз патруль встретился только единожды. И то, скользнув по знакомым номерам, равнодушным взглядом просто козырнул проезжающий мимо машине. «Лёха, не гони так! И вообще, куда едем?» Пучков вместо ответа лишь плечами пожал. Обговорив всё, мы как-то не обсудили пути эвакуации. И теперь, подъезжая к знакомой кривой улочке, он, похоже, сам удивился тому, куда его занесло. Мда, выходит, круг замкнули. Откуда началась сегодняшняя ночь, там она, похоже, и закончится. Хотя до конца ещё далеко, времени только без двадцати три, так что правильно нас Лёха привёз. Сейчас машину в реку, а сами в пещерку до утра, пока комендантский час не кончится. Все повылазили из опеля, разминая затёкшие в тесноте конечности. Пучков при этом держался рядышком с немцем. Тот, видно, почувствовав критичность момента, обратился ко мне. «Господин офицер, вы обещали мне жизнь». Я кивнул. «Действительно обещал. но ну, давайте для начала избавимся от гранаты». Генрих с готовностью повернулся спиной, чтобы было удобнее добраться до взрыва опасного кругляша. Но я, подойдя к нему,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 «У меня к вам есть разговор». Оглядев подбитого разведчика, я отходить в сторонку отказался, сказав, «Говорите здесь, люди все надёжные». Тот повздыхал, пощупал бланш под глазом и, наконец, решился. Видите ли, в чём дело. Когда меня взяли, то гестаповцы забрали портфель с документами, но я их ещё там, в Чехословакии, переснял на микроплёнку. «Обана!» Вот это поворот. Выходит, не всё потеряно. Народ, как и я, сделал стойку, услышав эти слова. А Вилли, фантик плюшевый, держал актёрскую паузу, ощупывая языком осколки зубов. Первым не выдержал я. Ну не тяни! Где плёнка? В той квартире, откуда меня взяли. В гостиной, под плинтусом, есть щель. Вот туда её на всякий случай спрятал, посчитав, что так надёжнее будет. И на допросе о ней ничего не сказал? Немцы о плёнке даже не догадывались, поэтому не спрашивали. Потом виновато отвёл глаза и добавил. А спрашивать они умеют. Шагнув к нему, я ободряюще положил руку на плечо. Да не вини ты себя. В данной ситуации любой бы раскололся. Я знаю. Так что забудь. А вот за то, что пленку сохранил, начальство тебя в уста сахарные восторженно и неоднократно лабзать будет. Разведчик, сильно сомневаясь в этих словах, покачал головой, но я уже не обращая на него внимания, повернулся к ребятам, приказав: "Всё слышали? Так что за дело. Девчата, трупы машину утопить. Лёха, помоги." им!» Народ побежал выполнять приказ, а я стал выяснять, под каким конкретно плинтусом заныканы микроплёнки. Минут через двадцать группа вернулась. Оставив агентурного на попечение барышень, рванули в сторону знакомого дома. Шли быстро, прячась по полисадникам, и благодарили Бога за то, что осенью светать начинает поздно, поэтому время осуществить задуманное ещё есть. К половине четвёртого подошли к знакомому каштану. Окно немцы так и не закрыли, только одеяло осталось висеть в проёме. Вот и славно, трам-пам-пам. Скользнув с ветки на подоконник, несколько секунд прислушивался, пытаясь по звукам определить, есть ли в комнате бодрствующий. Ничего не услышав, стволом пистолета, удлинённого глушителем, чуть отодвинул полок. «Нифига не видно».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 Я садил с колена, а Лёха, стоя во весь рост, охранники изломанными куклами попадали на пол, так и не успев выстрелить. Потом напарник перекатом ушёл на кухню, а я кинулся к тахте, под которой был заветный плинтус. Через несколько секунд вместе с вернувшимся Пучковым, пачкаясь в пыли, шарили по полу в поисках плёнки. Тут Лёха замер и придушенным голосом сказал «Есть!» кисы вы нашли бриллианты «Нет, только плёнку». После чего, гордо показав мне две катушки, поинтересовался. «А тут ещё и бриллианты есть». «Ну ты и тёмный человек. Что, двенадцать стульев не читал?» Напарник, смущённо улыбнувшись, ответил. «Читал, конечно. Просто сразу не понял, о чём ты. Об этом самом. Ладно, валим отсюда». Уйдя, как Карлсоны через окно, уже при начинающем светлеть небе добрались до пещерки. Победно вскинув кулак с зажатыми в нём катушками, устало плюхнулся на топчан, сказав, «Всё, ребята, сегодня мы опять победили». Галка со Светкой восторженно пискнули, и я, наконец, был награждён одновременными смачными поцелуями с двух сторон. Правда, только в щёки. Лёшка тоже был удостоен подобной награды. А потом я, распределив дежурство, привалился к стенке, закрыв глаза. Однако сильно сегодня набегался. Хотя, конечно, удача во все 32 зуба улыбнулась. Это же чистая случайность, что в засаду не влипли и Генриха отловили. Фрицы, наверное, и предположить не могли, что найдётся придурок, который обезьяны по деревьям скакать начнёт, вместо того, чтобы в дверь войти. тем более